81. -е. Матерь Агни-йоги Сложение жизни идет путями невидимыми рассудками. Это понятно вполне, если учесть то обстоятельство, что все существует и живет в двух мирах. Но тонкий мир глубже и шире, и в нем большая часть и основа явлений. Айсберг лишь малой частью своей виден на поверхности океана, также явления материального мира, сегодня они видны глазу. Но где же все то, что было и совершалось вчера? Оно существует в пространстве иных измерений, порождая следствие, уявляемое в настоящем. Цепь причин и следствий какого-либо явления, видимого в данный момент, уходит в прошлое. существующие в каких-то слоях пространства, и лишь верхушкой настоящего, подобно айсбергу, доступно лицезрению земным сознанием. Это прошлое запечатлено в ауре человека в виде кристаллических отложений определенного порядка. Все, совершенное человеком, есть в нем, являясь частью его настоящей, хотя и невидимой сущности. Прошлое имеет возможность уявлять себя в настоящем по направлению, заложенному в нем раньше, подобно судну, управляемому рулем. Но воля свободна. Беря руль в свои руки, может изменять человек направление своих действий, хотя и привычных, и принятых в прошлом. В них тоже была заложена воля когда-то. Все в человеке порождено его волей. Воля утверждает, и воля же отменяет или изменяет утвержденное раньше. Воля все может, если захочет. При мгновенном озарении, преображении человека огненная воля изменяет всю жизнь и все направления активности человека. Нет ничего в себе, чего не могла бы преодолеть или утвердить воля. Надо лишь огненно захотеть».